Глава шестая. Закадычная подружка. «Только не это!» — мысленно застонала. На пороге стояла моя знакомая, Маша, хотя почему-то она считала себя моей лучшей подругой. «С Новым годом!» И, обдав меня с ног сшибательным ароматом резких духов, прошла в квартиру. «Маш, ты не совсем вовремя!» Ты что, забыла? На меня смотрели, ну, очень укоризненным взглядом, глаза девушки начали блестеть. Только слёз мне сейчас не хватало. Маша была крайне эмоциональным человеком и могла всерьёз обидеться из-за какой-нибудь невинной шутки. Я? Нет, что ты. Конечно, не забыла, искренне ответила я. А о чём я не забыла? У нас сегодня девишник. Мы же уже давно договорились, что я 2 января приду к тебе. Маша тем временем болтовня вовсе не мешала ей активно двигаться, сняла шубку и дряхнула роскошными кудрями. С минуту молча разглядывала девушку, что-то ты меня насторожило в ней. Ты покрасила волосы? Да. Смотри, точь-в-точь точь, как у тебя. Она взяла прядь своих волос, локон моих, и как она умудрилась подобрать оттенок. Надо менять своего парикмахера. Мастер утверждала, что мой цвет уникальный. «И шубку прикупила!» — радостно воскликнула девушка, заставив спокойно проходившую мимо кошку подпрыгнуть от неожиданности. Я шумно выдохнула. И почему я все никак не могу прекратить общение с ней? Это была странная дружба. Маша почему-то вбила себе в голову, что я очень везучая, и подражала мне буквально во всем. Кинула взгляд на обувь девушки. Во всем. Даже ее сапоги были точной копией моих. Но этот резкий запах, который я услышала, когда вошла Маша. Скажи, а твоя туалетная вода, которую ты мне подарила, восторженно услышала в ответ. Быть не может. Не может быть, чтобы я выбрала такой аромат. Девушка вытащила из сумки изящную бутылочку и продемонстрировала её мне. Точно, я подарила. подошла к Маше ближе. Вот не зря говорят, что духи на каждом человеке раскрываются по-своему. Надеюсь, они быстро выветриваются. Ой, ты завела себе доберманчика, завопила девушка и схватила не успевшегоsбежать щенка. Всегда мечтала о такой собачке. Правда? с недоверием спросила, глядя, как Маша тискает моего карапуза. Да, а как ты его назвала? Лётик. Какое прекрасное имя, как подходит ему. Я мысленно застонала во второй раз. Восторженность Маши уже начинала утомлять. А что будет позже? Давай я с ним пока погуляю, а ты соберёшься. Куда соберусь? Ты, наверное, от своего жениха совсем голову потеряла, такая забывчивая стала, подмигнула мне девушка. В клуб? Мы же собирались в клуб. Да. На душе сразу стало легче. Если мы пойдём в клуб, Маша почти сразу найдёт себе поклонника, за ней не постоит и отстанет от меня. С Лютиком не надо гулять. Он ещё слишком маленький, а на улице очень холодно. Почему-то не могла я доверить своего малыша. У него на такие случаи есть пелёнка. Это? Девушка указала рукой на расстеленную в углу пелёнку. И ты сама убираешь за ним? Губы девушки презрительно скривились. Да, кивнула я. Сама убираю. Может, я потеряю баллы в глазах Маши, и она не будет продолжать себя так вести. Ты такая молодец, восхищённо выдохнула она. Ага, обречённо ответила я и пошла собираться. Кофе допить не удалось. Маша беспрестанно тараторила: "У меня от её болтовни разболелась голова. У тебя такой жених?" переключилась на свою любимую тему девушка. "Такой красивый", девушка вздохнула и выдала. "Я хочу такого же". Я вспомнила Олега. Но красивым его точно не назовёшь, так импозантный немного. Зато Григорий вспоминала внушительную фигуру мужчины, сильные руки, глубокий голос, от которого мурашки бегут по коже. Настоящий мужчина. Я тебе так завидую, протянула Маша. По-доброму, конечно, добавила она. Такси. И я быстро стала набирать номер. Знаю уже, к чему приводят такие речи. Обычно после бурного восхваления меня, моего жениха и моей жизни в целом, Маша начинала жалеть себя и говорить, как ей вечно не везёт и какая она вся из себя несчастная. Таксист оказался на удивление проницательным и буквально сразу включил музыку громче. Я мысленно возблагодарила его от всей души. Маша ещё попыталась, перегнувшись с переднего сиденья, что-то продолжить говорить, но я взглядом показала на водителя, девушка надула губы и успокоилась. Доехали мы, к сожалению, быстро. Выйдя из машины и дойдя до клуба, Маша тут же оживилась и начала болтать с охранниками. Пришлось её оттаскивать неугомонную от нескольких обалдевших от её напора парней. Мы сели за барную стойку, заказали по коктейлю. Видела, как на меня охранник смотрел. Заговорщически прокричала Маша мне на ухо. Музыка громко играла, кричать мне не хотелось, и я лишь кивнула в ответ. Никого не найду, если, продолжала изтезать мой слух девушка. С ним уеду. Снова кивнула ей в ответ. Её дело. Уже слишком взрослые для того, чтобы морализировать друг друга. Не моя забота точно, хотя я и против случайных связей. Я расслабилась, откинувшись на удобном стуле. Маша молчала, медленно потягивая напиток через соломинку и хищным взглядом обозревала окружающих. "Нет, ну зачем в ночной клуб со своими приходить?" возмущённо фыркнула девушка, показывая мне на большую компанию. "Почему нет?" пожала я плечами. "Потому что это клуб", наставительно проговорила девушка. "И сюда ходят знакомиться с красивыми девушками". Я вздохнула. "Маша, Мне ни к чему новые знакомства. Конечно, ни к чему, перебила меня девушка. Будь у меня такой жених. Она мечтательно закатила глаза. Я не спешила рассказывать Маше, как обстоят мои дела на самом деле. Девчонки, а вы близнеашки? раздалось над моим ухом. Я вздрогнула от неожиданности и пролила коктейль на платье. Перед нами стоял приятный на вид мужчина, только на мой взгляд уж в слишком обтягивающих джинсах. Да, ответила моя подруга и томно улыбнулась незнакомцу. Попробуйте угадать, кто из нас старше? Взглядом показала Маша, что мне нужно отойти. Быстро встала со стула и направилась застирать пятно. Выходя из зала, обернулась. Девушка уже вовсю что-то на шёпотала впавшему в прострацию мужчине, усмехнулась про себя. Будь Маша менее говорливой, возможно, и нашла бы себе спутника. Коктейль не вино, сделала логичный вывод и порадовалась, что сохранила платье. Возвратилась в зал, Маши не было. Сначала даже не волновалась, вернулась за барную стойку и заказала ещё коктейль. Людей было не очень много, я медленно обводила взглядом столики, небольшой танцпол, Маши нигде не было. Когда девушка не появилась ещё через 10 минут, я начала переживать. У Маши, конечно, есть недостатки, но ей совсем не свойственно исчезать вот так, без предупреждения. Даже если бы она внезапно влюбилась десять раз за последний месяц, она бы обязательно оповестила об этом. И я бы уже получила с десяток СМС от нее с похвальбой, какой у нее с ног сшибательный ухажер. Достала телефон, увидела лишь неотвеченные звонки от Григория, даже голосовое сообщение оставил. С минуту разглядывала экран телефона, решая, стоит ли перезванивать. Нет, не буду. Не люблю людей, которые обижают животных, а он сегодня утром явно перегнул палку. Беспокоясь за подругу всерьёз, я начала ещё через 10 минут. Подозвала бармена: "Простите, а со мной девушка была?" Она ушла, перекрикивая громкую музыку, отвечал парень. "Одна? Что? Одна ушла?" А, да, бармен энергично закивал головой. Одна ушла. Он махнул рукой в сторону выхода. Странно, совсем не похоже на Машу. Протянула намерок гардеробщицы. Пожалуйста. Но это не моя шуба. Не ваша? устало переспросила ярко накрашенная женщина. Поднесла шубу ближе и услышала знакомый аромат. Точно, не моя. Машина. Она и шубу мою взяла, но зачем? когда мы успели намерки перепутать хотя с неё станет и специально их поменять её навязчивое желание быть во всём похожей на меня порой сильно напрягало делать нечего не выходить же на мороз раздетый пришлось надеть её шубу вышла на улицу никого падал лёгкий снежок казалось что стало теплее с минуту дышала свежим воздухом в голове стало яснее всё-таки я не любитель ночных заведений Слишком громко, слишком душно. Но куда делась Маша? Подоптавшись ещё с минуту, решила обратиться к охранникам. Девушка со мной была в такой же шубке, не помните? Помним, щербато улыбнулся один из них. А не видели, она одна ушла? Нет, как-то странно ухмыльнулся второй. Не одна, она с Генкой ушла, он сказал на 5 минут. Да. подтвердил первый и посмотрел на часы, что то у них 5 минут уже полчаса длится. На улицу мы вышли вместе. Парни пошли обходить клуб слева, я пошла одна справа. В голове одна мысль молниеносно сменялась другой. Что могло произойти? Похитили? Да бред. 21 век на дворе. За поцелуи мы не заметили, как пролетело время. Ага, точно нет. На морозе поцелуи чреваты. Скорее всего, она просто заболтала несчастного паренька, а он всё никак не может свернуть беседу. Завернула за угол, и точно, стоят голубки. Маша что-то рассказывала парню и энергично жестикулировала. Тот не сводил с неё глаз. Я поспешила к парочке, до них было метров 50 не больше. Решила не кричать, а подойти неожиданно. Решила так не только я. Прямо на моих глазах прямо с неба опустился человек, с размаху ударил охранника, бедолага отлетел в стену клуба. Затем нападавший схватил Машу, окрестности огласил её вопль, схватил и взмыл с ней ввысь. Я, как шла, так и села на снег, ошарашенно глядя на то место, где только что стояла моя подруга. Ко мне подбежали другие охранники. Возможно, они что-то спрашивали. В моей голове стоял непрекращающийся гул. Я только и могла, что мычать и рукой показывать на небо. Мозг отказывался перерабатывать то, что увидели глаза. Парни усадили меня обратно на снег, поняв, что ноги не держат меня, и побежали к своему товарищу. Почувствовала вибрацию в кармане, с трудом достала телефон. Вера, Вера. С вами всё в порядке. Оставайтесь на месте. Слышите? Никуда не уходите. Я что-то прогудела в ответ и скинула звонок. Почему-то после звонка Григория стало легче. Я даже смогла встать на ноги и дойти до охранников. Парень, который находился с Машей, лежал без сознания, но был жив. Один из охранников звонил в скорую. Вы что-нибудь видели? Нет, чуть заикаясь, выдала я. Зашла за клуб, а тут только он. А что случилось? Нападение случилось, ответил парень, и нападавший был явно не один. Он посмотрел на раненого и покачал головой. Вам придётся остаться, чтобы дать показания полиции. Хорошо, согласилась и нетвёрдыми шагами направилась подальше отсюда. Ещё полиции мне не хватает. А если я разнервничаюсь и расскажу про Витю, который сначала спрыгнул с пятнадцатого этажа, а потом, как ни в чём не бывало, порхал у меня за окном. А потом добавила, что видела, как мою подругу утащил неизвестный в направлении звёзд. Представила реакцию полиции, белые мягкие стены и смирительную рубашку тоже представила и зашагала быстрее. Прямо передо мной с визгом затормозила машина. Водитель выбежал, открыл переднеую дверь и жестом пригласил присаживаться. Ехали мы минут 10 на бешеной скорости, наконец остановились. Мужчина посмотрел мне в глаза. Вера, мне очень жаль. Ах, оставьте, Григорий. Стресс вызвал странную реакцию организма. Я вдруг почувствовала лёгкую бесшабашность. Давайте уже сюда ваш самогон.